В чуть ли не на следующий день после первой совместно проведённой ночи о нашей едва начавшейся интрижке узнала его жена. Дама неопределённого возраста, прошедшая, как потом выяснилось, закалку в советской торговле. Из салона я вылетела, даже не получив расчётного листа. Ну и везло мне на мужиков, вы всё. После серии неудачных романов я познакомилась с неким бензиновым королём. Он часто катал меня по городу на своём Мерседесе и время от времени у краткой звонил по сотовому детям узнать, как идут дела. За неимением другого претендента в кавалеры я закрывала на это глаза.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 Арая, доставшисься без особых усилий и ни о чём другом думать не хотелось. Я успешно справлялась со своими новыми обязанностями. Зарубежные друзья и деловые партнёры бензинового короля считали меня очаровательной демушкой и не скупились на подарки. Но однажды произошёл крупный облом.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 поднимать старые связи, давать взятки, чтобы их вытащить. Коммерсантка одна настучала, зараза. Попугали мы её немного, ну, дней 5 назад. А она со страху полные штаны наложила. Сейчас эту коммерсантку найти надобно. Она квартиру закрыла и вообще из города испарилась. А когда вы её найдёте, вместе со мной посадите. Её ещё надо найти она сейчас на дно залегла нос у нигде не кажет а моими проблемами петрович ещё не занимался нет нужно сначала ребятам помочь чёрта с амон как не вовремя в сердцах произнесла я И я так тоже думаю приехали бы часом позже никого бы не застали Пацаны на стрелку собрались. — Что ж теперь делать? А может, ты меня домой отвезешь? Я и дома могу результата подождать. Будете периодически мне звонить, и я тебе сейчас так позвоню, что мало не покажется, — оскалился Жорик. — Будешь тут результата дожидаться, а мне велено за тобой присматривать, чтоб сбежать не надумала. Усекла? Всё, ла. А дверь вставай. Пошли на кухню. Сваришь мне что-нибудь похавать. Не с голодушным тут подыхать. Я голодный, как мамонт. Вздохнув, я пошла следом за ним.